44. Не понимаю, зачем устраивать новогоднюю тусовку за две недели до Нового года? Я снова перелистываю расписание на планшете, качаю головой сокрушенно. Красным отмечены зачёты и экзамены. И их столько, что, судя по всему, зимнюю сессию переживут далеко не все первокурсники. Голодные игры не иначе. Сейчас готовиться надо вовсю, за учебниками сидеть, а студсовет пробил вечеринку. И колесник, само собой, на этой вечеринке будет выступать. И группа наша, носящая чудесное название «Адские студенты», там главные приглашённые звёзды. Ох, хорошо, что родители до сих пор не в курсе, что я в группе пою. Да ещё и с таким названием. Точно бы прокляли вдоль и поперёк. Хотя, может, они уже... Вспоминаю последний телефонный разговор с мамой, где она крайне топорна и в то же время очень настойчиво звала меня не дурить больше и вернуться в общину. Потому что люди говорят уже всякое. А брат Игорь несколько раз спрашивал, почему я не прихожу на субботние молебны и не прибираюсь больше в молельном доме. И вообще я неблагодарная и обещаний своих не выполняю. И в кого такая, не иначе Господь наказал. На этом месте я трубку и положила. И пусть мамина красноречие не производило уже такого эффекта, как раньше, то есть не мучило и не цепляло до слёз, но настроение испортилось, конечно. Дополнительно его портило молчание камня, поистине каменное, потому что с момента, когда я, психанув, отправила ему то СМС, прошла неделя. И ни ответа, ни попыток выяснения причин такого моего поведения так и не было. И это обижало. Ну вот такая я, оказывается, непоследовательная дурочка. Для самой себя сюрприз. Вроде бы должна радоваться, что набралась смелости и прекратила непонятные, явно навязанные мне отношения. И, судя по лютому молчанию, Камень обиделся и решил, что такая дура ему не нужна. Ну, или кто-то его там отвлёк. В этом месте у меня всегда слёзы непроизвольно выступали. Но я боролась с собой и волю им не давала. Даже если и нашёл его право. Хотя это я ему ничего не обещала, а он-то... Он своей называл. Называл, называл, а сам даже не перезвонил. И Лис тоже пропал. Хотя тут я вообще не сожалела. И не вспоминала о нем, И не думала. Ни капельки, ни одной, даже самой крохотной мыслишки. Вот клянусь. И все разговоры Маринки на эту тему жёстко обрывала. Она, кстати, после драки снова сошлась с Тигром, и всю эту неделю ходила потерянная, с дурной улыбкой и постоянными засосами на шее. В комнату являлась под утро, только переодеться перед парами, на занятиях или спала, или сидела в счастливой отключке. Так что особо меня не доставало. Сил не было, похоже. Видео, как я бью по физиономии самого зачётного парня в универе, мгновенно стало вирусным, но звездой Ютуба меня не сделало. По крайней мере, я особого внимания к себе не замечала. Может, конечно, причина этого была в моей дичайшей загруженности по учёбе и потом на репетициях с группой, где Сашка Колесник лютовал так, будто мы по меньшей мере к какому-нибудь нашествию готовились, а не просто к новогоднему чесу по корпоративам. За всеми этими заботами у меня банально не всегда были силы помыться вечером, а уж думать над своей удачно не сложившейся личной жизнью вообще не удавалось. Правда, перед сном я почему-то постоянно проверяла телефон и гипнотизировала своё последнее сообщение камню. И галочки, что оно доставлено и прочитано. А ещё я обязательно бросала взгляд на парковку у общаги зачем-то. Цветов мне больше не присылали, а вот корзинка с фруктами по-прежнему ждала у двери каждое утро. Тошка тоже пропал с горизонта так что можно было считать с полной уверенностью, что я осталась в выигрыше после всех этих жутких перипетий. В выигрыше же, да? А то, что неприятно и чуть-чуть обидно, пройдёт. Сама дура, потому что. Время шло, приближалась первая сессия, которая, как известно, для первокурсников – самая страшная вещь. Я изо всех сил готовилась, боясь возможных хвостов, потому что в этом случае мне даже протекция Сашки Колесникова не поможет. Выпрут из общаги прямо в родительские объятия, а я туда ни в коем случае не хотела. Только-только начала получать удовольствие от жизни, отвыкла от постоянного давления родителей, от обязательного чтения молитв утром, в обед и вечером, от субботних походов в молельный дом и чужих внимательных взглядов. Мне так нравилось жить самостоятельно. И пусть было чуть-чуть голодно, но я лучше Ролтон в общаге поем, чем картошку с котлетой у родителей под бесконечные проповеди и рассказы о том, у кого из общины какие дети, кто кого родил и кто сколько зарабатывает. Да и фрукты от неизвестного адресата очень сильно выручали, чего уж там. Короче говоря, жизнь налаживалась, и я даже начала надеяться, что спокойно сдам сессию, а всё остальное как-нибудь рассосётся. Когда Сашка Колесник сегодня на репетиции, словно бы между делом сообщил, что завтра вечеринка в честь Нового года, и мы будем выступать, меня чуть удар не хватил. Нет, я, конечно, знала, что перед Новым годом у нас будет чёс, но Сашка уверял, что это только по вечерам, и не больше трёх песен на одном месте. А таких мест будет три за вечер, и обычно всё заканчивается в 12, а в час уже по домам едут. А меня и пораньше будут отпускать. И это деньги, очень хорошие деньги, на которые, как я прикинула, можно будет спокойно жить до лета. А летом я вожатой в детский лагерь уеду, на все три месяца, и тоже заработаю денег. Отличный план, прекрасный просто. Осталось лишь перетерпеть это горячее время. Да и насчёт «перетерпеть» я погорячилась. Потому что петь мне безумно нравилось. Ребята очень поддерживали. А эти взгляды зрителей... О, это было что-то невероятное. Только ради такого стоило сделать всё то, что я сделала. Сбежать из родительского дома в голодную студенческую свободу. Так что сам процесс никаких возражений не вызывал. Но вот время. Я как-то не рассчитывала на то, что четверг прямо с последней пары и до 12 ночи будет плотно занят. А в пятницу зачёт по истории психологии. И я боюсь. Мне кажется, что вообще ничего не знаю и не помню. Конечно, наш препод, тот ещё юморист, давал ценный совет во время лекций. Не знаете причины тех или иных исторических явлений, просто говорите «так исторически сложилось». Но есть сомнение, что этот ответ сойдёт на зачёте. Маринка всё это время, что я сокрушаюсь и вновь и вновь пролистываю расписание, пытаясь понять, сколько зачётов и экзаменов выпадают в нехорошее время, то есть ровно на следующий день после концертов группы, расслабленно валяющаяся на кровати, тянет лениво. «Ой, ты забей, всё сдадим!» «Тебе легко», — кашусь я на неё. «Ты иногородняя, тебя в любом случае не выгонят». «Можно подумать, тебя выгонят», — фыркает она. «Колесник не даст, он на тебя надышаться не может, да и лис...» «А он-то тут при чём? Хмурюсь я, поворачиваясь к Маринке, но она молчит и таращится на меня испуганно. Тут же осеняет, что она что-то скрывает, зараза такая. «Марина!» — предупреждающий тяну я, сдвинув брови. «Говори!» «Блин, тигрик будет злиться!» «Марина, не дам шпоры на социалку!» «Вот ты жестокая!» «Говори!» «Ладно, но обещай, что никому!» «Да кому мне?» «Ну, так-то да!» Маринка садится, смотрит на меня ещё пару секунд, решаясь. И затем выдыхает. «Ну, короче, лис после драки сказал, кто тебя доставать будет, проблемы поимеет». «Чего?» Я настолько в шоке, что реально думаю, будто ослышалась и поняла неверно. «Лис? Но он же...» «Лис, да», — кивает Маринка. «А ты думала, пороже ему съездила, и он тут же лапки вверх, и гуляй, малыш? Ты его плохо знаешь. Тигрик говорит, что он вообще ебанутый. И может вполне тебе так мстить. А камень...» «Камень? Боже!» «Ой, да не красней ты так!» Маринка соскакивает ко мне, садится рядом, обнимает. «Радоваться должна, что такие парни вокруг тебя пляшут». «С ума сошла?» – прерываю я её. «Говори, что там камень». «Ну, Тигрик сказал, что камень хотел уехать ещё неделю назад, но не смог. Там огромные бабки, и что хуже, обязательства перед тренером. И если на бабке камню всегда начхать было, то с тренером...» «Неделю назад. Как раз, когда я ему то СМС послала. Ох!» «Ну всё, блин, сейчас ещё в обморок свались!» Недовольно бурчит Маринка. Вот не зря Тигрик не велел говорить. Что ещё знаешь? Снова прерываю я её. Ничего, Марина. Ну, блин, ну, просто Тигрик сказал, что Камень психует и всех там рвёт, чтобы быстрее вернуться, и к концу недели уже приедет. Я думала, ты знаешь. К концу недели. Он с Тигриком и парнями секции договорился, чтобы они за тобой смотрели. Маринка, похоже, полностью отпустив себя, принимается болтать уже без удержа. Али сказал, что будет сначала с Камнем говорить, а потом уже... А Камень про Лиса знает, ему даже переслали тот видос. А у него прямо в тот день бой был. Ты бы видела, чего он с противником сделал. Короче, нервничает он, Вась. А Лис морду весику набил. Говорят, тоже из-за тебя. Когда я на следующий день, в четверг как раз, выхожу на импровизированную сцену в нашем спортзале, в голове всё ещё крутятся слова Маринки про камня И про Лиса. И про то, что они сначала между собой решат, а потом уже... И я, получается, как трофей, перейду в руки победителя. А если я не хочу... Отключиться не удаётся. Злость и волнение мешают петь, и Сашка-колесник сильно недоволен. «Всё, вали домой, блин!» С раздражением говорит он после второй песни, где я напортачила со вступлением и слишком резко взяла ноту на припеве. «Готовься к зачёту своему, Научи, если так будешь делать, хрен задержишься у нас, Рапунцель, поняла?» «Да она волнуется просто!» Как обычно вступается за меня Рафик. «Сам же помнишь, как на первом курсе жмут. И сессия это до Нового года, нахера!» Не волнуйся, Вась, больше до Нового года у вас сессии не будет, всё только после. И тут главное в новогоднюю ночь в про не уйти, а то я как-то гульнул, что глаза продрал только второго числа, а у нас как раз в этот день экзамен был. Я киваю благодарно, радуясь поддержке, бочком пробираюсь через толпу, вспомнив, что куртка моя ещё с утра в лаборантской кафедре биологии. Я помогала пожилому профессору готовить лекцию, лазала на стремянку под потолок, на пыльные полки в поисках наглядного материала, запылённых таблиц потому что преподаватель не признавал новомодные умные доски и по старинке отдавал предпочтение бумаге. Меня, как отличницу, выделяли, и за помощь в подготовке к лекциям обещали автомат на зачёте. Я никогда не упускала такие шансы. И вот пришла с утра пораньше сегодня и разделась в Лаборантской, да и забыла потом за всеми волнениями, где оставила верхнюю одежду. Только теперь осенила. Хорошо, хоть ключ от Лаборантской в кармане. Не сдала, тоже забыла. Я иду по тёмным коридорам универа, сжимая в ладони ключ, ёжись невольно, потому что кажется, будто кто-то наблюдает за мной настойчивым, недобрым взглядом. Нервно оглядываюсь даже, вдруг кто-то позади. Но коридор, такой же полутёмный, как и сама рекреация, пуст. Шум, негромкий, но вполне отчётливый, заставляет меня остановиться и с лёгкой настороженностью прислушаться. Грохот, словно падает что-то тяжёлое, массивное. Сдавленный мат, звуки ударов, глухие, будто по-живому бьют. Чёрт, это же драка. Драка где-то за одной из этих дверей.